Насколько видно из письма, оно доказывает только то, что Райдергуд – негодяй. А это не нуждалось в особых доказательствах. У меня есть свои сомнения насчет того, не он ли один совершил это убийство. Но теперь нечего и ждать, чтобы мои сомнения разъяснились. Да, верно. Кажется, я обидела отца Лизи. Но ее самое я никогда не обижала. Ведь даже когда дело обстояло для ее отца хуже всего, я вполне доверяла ей во всем и даже уговаривала ее поселиться у меня ради ее собственной безопасности. Мне очень жаль, что я была несправедлива к ее отцу и запретила ему появляться в моем трактире. Тем более этого уже не изменишь. Передайте, пожалуйста, Лизе мои слова и не забудьте сказать, что если она захочет когда-нибудь прийти грузчиком. то что бы там ни было в прошлом, она найдет у меня и родной дом, и друга. Она не со вчерашнего дня знает Аби. Это вы ей напомните. Она знает, каким будут для нее и этот дом, и этот друг. Я бываю резка, стеснять себя не привыкла. Это уж как придется. Ну, вот и все, что я хотела сказать. Ну... довольно. Но прежде чем Пунш был допит до дна, мисс Аби вспомнила, что ей захотелось оставить себе копию документа.